Яна Лагус. Яна Лагус приглашает на вечерний променад. Вечерний променад. Привет, друзья! Всем доброго вечера. Как и обещала, начинаем нашу новую, увлекательную рубрику, которая называется «Есть, что есть». Я приветствую гостью Анну Кофту на сегодня в студии, которая、э, является Активным, скажем так, участником этого процесса. Более того, еще и призывает к этому, пропагандирует здоровый образ жизни, несет здоровье в массы. Скажем так, Аня, привет. Всем привет. Сегодня у нас с тобой увлекательная тема, интересная, обширная, глубокая, жизненно важная. Постараемся ее охватить, насколько сможем, насколько нам позволяет время. Тема называется не очень поэтично «Кислотно-щелочной баланс», но именно от этого баланса зависит наша жизнь, наше здоровье и, кстати, наша фигура в том числе. Да-да-да. Что касается избыточного веса, то именно минералы, такие как кальций, магний, цинк и медь, и занимают значительное место, да, то есть они оказывают ощелачивающее действие, потому что каждая жировая клеточка она окружена кислотами и токсинами, и для того, чтобы добраться до этой жировой клеточки и вывести ее из организма, нужно нейтрализовать вот эти кислоты, поэтому присутствие ценных минералов очень помогает вывести лишнюю воду из организма и нейтрализовать кислоты вокруг жировых клеток, чтобы они успешно покинули наше тело, все, что не нужно, пусть уходит. Ну давай начнем вообще по порядку. То есть、mm -hmm. соотношение кислоты и щелочи в организме, собственно,、mm -hmm. называется pH. И вот если мы в прошлый раз Сильяна Винтер говорили о том, что отправляясь в супермаркет в наше время нужно обязательно вооружиться лупой, поскольку написано на пакетах и очень мелко, и а хочется знать состав, да, жиров, там, белков, углеводов и так далее, то вот здесь нужно вооружиться еще одним важным инструментом. Это, наверное, лакмусовые все-таки полоски, лакмусовая бумага. которая помогает, ну хотя бы сориентироваться примерно в порядке, в норме,、э, балансе или нет. Ну да, я бы очень рекомендовала всем приобрести такую бумагу в аптеке, да, то есть、э, там буквально、э, она тестирует,、э, ней можно протестировать слюну. И обычно к ним дается шкала для общего такого развития. Я скажу, что ну как бы уровень щелочи должен быть в пределах семь и четыре, вот. И как бы проверить свой уровень щелочи это очень просто, легко и доступно и совершенно. дорого, чтобы понимать, что у нас происходит. Ну, а потом начинается игра такая интересная, увлекательная. Приятно засовывать эту бумажечку вообще во все жидкости вокруг и смотреть. Да, она универсальная. Вот, кстати, меня повергло в шок, когда я проверила вино. То есть я поняла, что, наверное, я пью что-то не то. То есть вода с лимоном в этом случае гораздо лучше. Вода с лимоном вообще занимает первое место в списке ощелачивающих продуктов. Так на минуточку, то есть казалось бы лимон, да, кислота, но на самом деле теплая водичка с чистым лимонным соком – это самый лучший ощелачиватель для нашего организма. И такую водичку пить с утра очень рекомендую. А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься к другим рекомендациям типа воды с содой? То есть это тоже как бы туда же, но мне кажется, что все-таки сода не совсем безопасный продукт. Ты знаешь, Яночка, на самом деле, как бы существуют разные мнения по поводу соды. Я тоже на себе пробовала, экспериментировала. Но сода это сода, да, как бы она является антибодом, кислоте, да, то есть щелочь и кислота это две противоположности. И как бы по теории противоположности одно должно погашать другое. Но наш организм он настолько многогранный и так же, как и продукты, которые даны нам от природы для питания, они тоже многогранные. То есть присутствия ощелачивающих материалов таких как кальций, магний, цинк и другие. минералы полезные, да, то есть это разнообразие овощей, разнообразие фруктов, да, содержит это всё. И, конечно, в одной соде этого всего нету. А нам нужны все элементы и витамины, и как макроэлементы, так и микро-нутриенты, я бы так сказала. Нет, ну это понятно, что на одной соде ты не протянешь、mm -hmm. она как вспомогательный элемент, но, в общем, тут уже каждый для себя решает и выбирает. На что хотела обратить внимание, что устойчивость организма, скажем так, к щелачиванию несколько раз выше, чем из Кислению, то есть закислить гораздо проще, чем защелачить. Вот это очень важный момент. И если вдруг мы решили, все, сейчас мы немножко поменяем диету, как бы и все наладится, на самом деле нет. Вот тут годами оказывается накапливается закисление, и для того, чтобы этот процесс сдвинуть с места, нужно вообще резко перейти на вот щелочные продукты. А ты вот думаешь, что только питание нарушает кислотно-щелочную балан? А вот что еще? На самом деле Все ткани нашего организма имеют щелочную основу, но многие из этих тканей вырабатывают кислоту, которую необходимо нейтрализовать. То есть с этим как раз вопросом с нейтрализацией кислоты в нашем организме борются мышцы, например, наше питание очень важно и дыхание. Дыхание. Вот, то есть、э, проблема чрезмерной кислотности, да, то есть понижается за счет вот таких вот трех важных、э, наших помощников, которые,、э, ну, опять-таки, и повышается кислотность не только от еды, как ты понимаешь, да, то есть это процессы. скажем обмена всяких расщеплений в организме, да, то есть вот тут трудно так поверхностно и быстро пробежаться по этой теме, ну, скажем так, нужно нейтрализовать кислоты в организме, да, то есть мы можем помочь это питание, можем иметь мышцы, которые тоже очень во многих вопросах организма им помогают иму справиться и дыхание тоже. Ну, по поводу мышц, мы можем отдельно поговорить, поскольку,、mm -hmm. собственно, ты с этим каждый день сталкиваешься. У тебя клуб, который называется Кёрс, и тебя многие знают. И, кстати, сегодня мы разыграем, по-моему, ваучер, да? Мы собирались да, сделать да, подарок да, нашим да, слушателям.、Mm -hmm. Как мы это сделаем? Будем задавать каверзные вопросы или не будем? Зададим, зададим.、Ну、Про проверим, тогда, как、тогда. внимательно она слушает. Мы можем уже прямо сейчас тогда задать, чтобы уже были готовы Хорошо, все отправить. Хорошо, я、давай. готова. Один из самых、э, лучших продуктов с высоким содержанием щелочи. Присылайте ответ. А, а ты дашь три а варианта? Мы уже, а мы говорили о нем до этого. Ха-ха-ха. Ну хорошо, ладно, если так. Четыре девятки, сто пятьдесят семь, друзья, присылайте, пожалуйста, название продукта, который лучше всего поможет нам справиться с вопросом о счилачивании организма. Я могу дать подсказку. Ну, его знаешь, очень много на Кипре его очень <свят> много на Кипре да <свят> он просто на каждом шагу хотя знаешь что меня на самом деле удивило когда я посмотрела таблицу а, на самом деле в таблице вот которая у меня здесь есть а, на первом месте стоят растки пшеницы и буквально на втором месте стоит огурец То есть где-то плюс тридцать один по шкале, с учетом того, что как раз продукт, о котором мы с тобой говорим, он стоит с индексом плюс десять. Вообще рейтинги везде немножко отличаются, а вот、э, из моих источников у меня гурет на четвертом месте. Сейчас мы с тобой меняемся источниками, чтобы было интересно. Мы давай озвучим такие основные группы продуктов, да, которые помогают нам справиться с очищалчиванием организма. Это зелень, корнеплоды. Рис, свекла, брюква, морковь, хрень. Ну, многие такие корнеплоды, они тоже классно ощелачивают. Потом огурцы, сельдерей, чеснок, крестоцветные овощи. Это цесная капуста, брюссельская, белокочанная капуста, брокколи. Очень хороший ощелачивающий продукт. И авокадо. которого все так любят. Да, ну вот смотри, в моем списке, да, да. На, на самом первом месте стоит стевия, арбуз, дальше базилик, петрушка, укроп, ну все, что ты сказала, в общем-то листовые овощи, те же огурцы, водоросли, потом мои любимые семена чиа, чему、ну. я прям обрадовалась, прям обрадовалась, я пожить люблю. Вот настоит трав, ну и в общем-то, конечно, вот это самое, вот этот самый персонаж. Да мы. Это. На котором、Ждем、мы、ответы. спрашиваем мы,、да. на, на, на него намекаем Он такой、угу. ароматненький желуденькие вот так много на Кипре. Вот потом что стоит на втором месте, то есть у меня вот три линейки, скажем так, продуктов, которые ну сильно осилочивающие, средние и слабо, да. Вот в серединку у нас попал кленовый сироп,、uh -huh. очень много фруктов любимых и тоже на Кипре их много: это нжеры, попаи, киви и дыни и абрикосы, и авокадо, и нектарины и мандарины. В общем вся красота. также сюда попали овощи и слабощелочные продукты попал молодой картофель с кожурой в то время как просто картофель он относится все-таки к закисляющим продуктам поэтому здесь тоже есть приятные нюансы да да да На самом деле я хочу сказать, чтобы получить достаточное количество минералов в сутки, да, нужно как минимум килограмм салата, то есть килограмм овощей и фруктов слопать. Вот знаешь, а вот сейчас мы вернемся, кстати, потому что я специально вот сегодня распечатала к нашей программе, как ежедневно поддерживать кислотно-щелочной баланс. Здесь несколько пунктов, мы их сейчас обсудим, и вот ты скажешь, согласна с этим или не согласна. Вернемся мы к вам, друзья, буквально через пять. Минут. Яна Лагус. Яна Лагус приглашает на вечерний променад. Вечерний променад. Итак, мы продолжаем нашу беседу со своей коллегой, которая руководит женским спортивным клубом Кёрс и знает не понаслышке многие моменты здорового образа жизни, здорового образа мысли. Как обещала, предлагаю пройтись вот по списку, по пунктам, как ежедневно поддерживать кислотно-щелочной баланс. Итак, пить не менее двух литров воды и настоев трав, а ежедневно по 45 минут выполнять физические упражнения. Думаю, что ты согласна да, с твоими пунктами、да, да, да, да. Принимать после упражнений Контрастный душ Или купаться в водоемах Так как холодная температура Также ощелачивает В то время как жаркая, наоборот, закисляет А наше море вообще ощелачивает лучше всех Ну да, в нашем там, жарком климате Можно просто не вылезать от сухих Давать коже подышать свежим воздухом, чем больше, тем лучше. Следить за ежедневной работой кишечника. Соблюдать правила питания, которые обеспечивают нам равновесие в обмене веществ, то есть не переедать, следить за сочетаемостью продуктов и исключить из пищи все вредное и неестественное: табак, алкоголь, наркотики, рафинированные продукты, лекарства. Вот смотри, еще интересный момент, о котором я, допустим, не знала, да, при употреблении круп нужно их замачивать минут на тридцать. Бобовые считаются вообще закисляющим продуктом, и вот их вообще лучше. прорасщивать вообще все лучше прорасщивать конечно каждое утро начинается стаканом свежевыжитого овощного сока а затем съедать порцию фруктов или делать смузи С четырех часов до полудня в организме как раз интенсивно идут очистительные процессы и организм удаляет избыток кислот, а свежий фрукт ускоряет этот процесс. Съедать на обед большой овощной салат, вот видимо тот килограмм овощей, о котором ты говорила. А там, там же такой тазик. Отдавайте, кстати, предпочтение свекле, моркови и капусте. И наконец устраивать один-два разгрузочных дня в неделю, во время которых есть только овощи или фрукты, или же один день неделю, в который вы пьете только соки. но это конечно для того, чтобы переместить вот этот баланс как раз то в сторону селечного, а потом уже его поддерживать будет легче. На самом деле я хочу добавить, что вот все, что ты прочитала, это замечательно и хорошо, это правда здорово, но для здорового организма без лишнего веса, потому что люди с избыточным лишним весом, если они будут、э, кушать овощи, фрукты в таком количестве, которые ты перечислил. Вот, они не смогут избавиться от жировых запасов. То есть. как бы то, что уже произошло накопление жира свидетельствует о нарушении, да, то есть почему-то организм откладывал жир, и не вывело его, да, то есть чтобы вывести их из этого состояния вообще нужна такая целая как бы продуманная программа, потому что овощи и фрукты они обладают высокой калорийностью, да, то есть у них углеводная составляющая очень высокая, и там вот как бы в этом вопросе очень хорошо разбираются врачи диетологи, да. Ну вот смотри есть такая как бы тема, да, что когда как раз достигается правильный кислотно-щелочной баланс, то организм、Прекрасно、стремится к здоровому идеальному весу, да, Согласна, как да. только устраняется кислая среда, подается необходимость в образовании новых жировых、э, клеток, так что избавьтесь от кислоты и избавитесь таким образом от лишнего жира. Да, и при этом двигайтесь и питайтесь, да, то есть это такой длинный путь, но на самом деле э, есть э, такие, знаешь, маленькие, как бы я сказала, помощники нам в этом баб. Россия, да, то есть、mm -hmm. есть уже готовая система питания.、Да. Что、mm -hmm. же делать? Да, да, да, потому как, знаете, я вот, ну вот. тебя спрошу, ты каждый день а, кушаешь достаточно зелени, овощей?、Фрук? Ну нет, конечно, конечно нет. Я понимаю, что я не в такой строгой системе. И кстати, вот в конце нашей передачи я определюсь рецептом, который я нашла.、Угу. И я так прочитала, я думаю, вот наверное, это мне подходит. То есть вместо того, чтобы есть тазик салата,、так. я вот наверное буду делать вот это. А вот видишь, поэтому как бы невозможно посоветовать другим делать то, чего они делают сами. Да, понимаешь, мы же ищем. Ищем как бы вариант,、да. то есть понятно, что написано одно У -у -у. на практике, получается немножко другое, и поэтому вот наша программа как раз призвана найти,、вот、насколько этот, мы золотую можем, золотую середину. середину. Да, да, то, что мы, в принципе, и делаем、э, сами для себя.、Э, ну, на самом деле, как бы да, насчет тренировок все понятно, это то, о чем мы говорили в предыдущих передачах, и каждый человек знает э, важность э, мышеч, э, мышц. присутствия их в теле вообще они являются хранящим белков аминокислот да которые нужны нам для всех строительных процессов в организме вот и кстати мы сейчас говорим про кислотно-щелочной баланс про минералы которые щелачивают и вот минералы относятся к группе микроэлементов да и вот без присутствия этих микроэлементов не усваиваются макроэлементы, такие как белки, жиры, углеводы. Да, то есть как бы все необходимые строительные материалы для организма нам нужны в определенном балансе, чтобы он справлялся и все органы работали, все системы работали в хорошем. Но если уже есть бойи, тут обязательно нужно обращаться к специалистам. Да, то есть к которому я приглашала всех вот в наш клуб, у нас есть система тренировок и питания, есть замечательные которая работает прекрасно, и также то, что я нашла для себя, в принципе, то, чем я делюсь со всеми остальными, я делюсь тем, что работает на мне, вот, я нашла выход тоже по микронутриентам, да, то есть мне очень нравятся и замечательные продукты одной немецкой компании, которую я употребляю, да, то есть они водорастворимые, и они содержат весь необходимый баланс продуктов, минералов и витаминов на день человеку и это как бы мне облегчает учить с салатами, хотя я тоже все, всем советую здесь есть замечательные рынки, где продают вот бабушки, дедушки замечательные овощи, фрукты, да, то есть не лениться туда периодически приходить, посещать и питать себя здоровым. Ну вот, кстати, мне кажется, как самое время зачитать нему рецепт волшебства. Давай, давай. Итак, берем один лимон, один огурец. как мы выяснили, что это как раз продукты, которые занимают самый высокий рейтинг.、Ага. Одна столовая ложка сока алоэ. Вот, кстати,、угу. сейчас ты, если заметила, в магазинах местных продаются листья алоэ, такие, как положено, трехлетние, то есть огромные, можно зайти、Уже、и купить. Уже не надо выращивать. Не надо ничего выращивать, да, зашел, купил, сделал себе вот、Вообще、замечательный коктейль. Ты заметила, насколько сейчас вся промышленность и бизнес, в принципе, повернулся в сторону Ну, оздоровления. Как говорится, аллилуйя. Слава Богу, да. Итак, лимон, огурец, столовая ложка сока алоэ, один пучок кинзы или петрушки, все это в блендер, и пол-литра воды. Ну, супер! Такая зеленая, да. Зеленая это какая-то зеленый смудзи смесь,、да. прекрасная. Я думаю, что мне прям. Вот... Мы тоже вот на нашей школе питания предлагали такие вот варианты, где зелень с водой как бы заготавливать можно заранее. Кстати, оно эта смесь может стоять в холодильнике несколько дней и можно поливать даже любые блюда. Используя себе такой и, и соус как бы. Да, да и как соус тоже. Как, Варика, как хорошо.、Mm -hmm. Еще хотела рассказать, я когда сегодня искала материал, нашла историю, которая, в общем-то, уже хорошо известна людям, которые в эту тему погружаются. Это про долину реки Хунза, где живут самые-самые долгожители вообще на нашей земле. Они купаются в ледяной воде,、mm -hmm. в горной, понятно. До 100 лет играют в подвижные игры. Сорокалетние женщины выглядят как девушки. 60 лет сохраняют стройность и изящество фигуры. В 65 лет они еще рожают детей. А летом они питаются сырыми фруктами, овощами. Зимой высушенными на солнце абрикосами, пророщенными зернами, ячей брынзой. И в свое время их нашел шотландский врач Маккаррисон, который первый описал эту счастливую долину. И вот он говорил, что потребление белков там находится как раз на на очень низком уровне, ну ниже нормы, скажем так, да. Середнесуточная калорийность составляет Кстати, нормально, я считаю, 1900 калорий Включает в себя 50 граммов белка В лучшем случае 36 граммов жира и 365 углеводов. Но самое интересное, что он где-то от двух до четырех месяцев в году практически полная голодовка, потому что урожая еще нет, а остались только сушеные абрикосы. Эй, радостно летает за они... бегают в поисках пищи. Нет, ты знаешь, я так поняла, что они вообще все время бегают, не в поисках пищи, а в принципе вообще очень ведут подвижный образ жизни. Вот и, кстати, не так давно был тоже случай, когда во Аэропорту житель этой деревни он летел в Лондон и просто повер в шок таможенников, потому что по паспорту ему было сто шестьдесят лет.、Mm -hmm. но на самом деле как бы вот、э, проблема вот сегодня человека в том что、э, привычки да у нас привычки мы любим комфорт да то есть дишим его да привыкаем и、э, тело оно по инерции、э, делает то к чему мы его приучали поэтому в принципе чтобы вернуть себе здоровье и подвижность нужно ну, какой-то там три недельки приучать свое тело к питанию, которое、э, должно быть хорошим и к тренировочкам, да, то есть. Нужно... Да, вот я предлагаю тебе просто сейчас на листочке отметить номер, какой ты хочешь, а, и я сейчас、угу. буду звонить победителю. Хорошо. Я вот так сказала. Относительно питания нужно питаться так, как будто бы вот вспомните свою бабушку, да, вот чтобы она ела какие бы продукты она кушала, употребляла, да, то есть на самом деле сейчас супермаркеты они ломятся от различных продуктов, продуктов где написано там, там без сахара, без жира, там без того всего, но сколько там содержится вредных добавок об этом как бы обычный покупатель не вникает и очень часто ко мне приходит консультироваться по питанию и говорят, мы вот кушаем там корнфлэкс, кушаем еще какие-то там печенья там, которые диетические там или еще что-то. Вот. И я им всегда как бы перевожу фокус внимания на то, что а какую вот еду кушает твоя бабушка? Ты обращал внимание, вот какие продукты употребляет она? Вот. И поэтому, в принципе, в принципе, подход должен быть вот такой вот простой по-детски каждый раз, когда вы что-либо приобретаете из продуктов в супермаркетах, да, то есть подумайте, стала бы есть этот продукт ваша бабушка, вот. То есть продукты должны быть простые, естественные, натуральные. И я вам искренне желаю о, как бы о легкости вот, в решении. задачи, потребности организма. На самом деле, как бы организм это наш ребеночек, которого нужно правильно кормить, правильно развивать, тренировать, приучать его к новым привычкам. То есть с ним нужно так вот дружить с любовью, я бы сказала. Я пытаюсь дозвониться. Вот надеюсь, что сейчас у нас получится. Да, я вот хочу немножко попугать радиослушателей、mm -hmm. относительно того, что может быть, если в нашем организме избыток кислоты. Это очень вредно и влечет за собой снижение иммунитета организма, также способность к регенерации приводит к различным заболеваниям. В кислой среде пищеварительного тракта могут развиваться различные бактерии и раковые клетки. Но все это можно избежать благодаря щелочи. И все органы находятся под влиянием pH-баланса, включая наше сердце, легкие, печень, почки, поджелудочная железа, кишечник и так далее. Так, ну, я надеюсь... Ты, Аня, молодец, кстати. Поддержала. Много рассказала интересного, да, пока я тут пыталась зазвониться. И вот я приветствую Елену. Елена, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Так, мне показалось, что вы очень обрадовались, да? Вы очень хотели, наверное, выиграть приз. Я очень обрадовалась, конечно. Как же мне обрадоваться? Я очень рада, спасибо. Вы правильно ответили на вопрос. Вы написали нам лимон. В общем-то, это мы имели в виду, конечно же. очень хорошо, очень хорошо, я внимательно слушала, то что говорили. Иван, вы и вот если образно представить эту дорогу, да, здорового образа жизни, вы сейчас где находитесь, на, на какой стадии? А вы знаете, ну я, наверное, много уже стадий прошла, я точно конкретно не могу сказать, на какой я стадии, но я придерживаюсь здорового питания, здорового образа жизни, очень много знаю о всяких эм, добавках, очень люблю все это. Принимать, люблю натуральную пищу, люблю овощи, фрукты и все что с ними связано. Так. Ну, в общем, много всего. Наш хернамыжный. Да, да, да. Поэтому мне очень было интересно послушать. Я прямо вообще, вся...、mm -hmm. я внимательно очень слушала.、Вас. Илена, спасибо большое、да. за внимание,、угу. за участие и мы вас поздравляем, поскольку ваучер на неделю、э, бесплатный. тренировок без трат тренировок, ну, вот она сейчас нам все расскажет. Да. Хорошо, спасибо. Ой, спасибо огромное, спасибо. Да, приходите в наш клуб, вот. Спасибо. Хорошо,、находится. спасибо огромное. Очень приятно было вас послушать, очень много интересного узнать. Mm -hmm. так, спасибо. Прекрасно, спасибо. Елена.、Ага. Хорошего вам вечера. Не кладите трубочку. Сейчас я вам расскажу, как забрать ваучер. А она、ну, пока продолжит нашу увлекательную беседу. Хорошо, я с удовольствием. На самом деле,、э, про кислотно-щелочной баланс、э, можно говорить очень много. И、э, с разных краней подходить к этому вопросу. Для начала я вам расскажу те продукты, которые усиливают кислотность、э, в организме. Это... такие продукты как мясо, злаки, рафинированные масла, углеводы и сахар они окисляют. То есть мы это, это, к вредным пришли. Ну да, нужно、так. понимать как бы и держать баланс. То есть когда мы едим продукты, которые окисляют, нужно вместе с ними, да, то есть есть продукты, которые ощелачивают. И вот ты говорила про вино. да, то есть,、uh -huh. бы, э, то есть нужно понимать что... вот да, с чем принимать вино, ну, давай да, обсудим да, эту если тему брать из нашей рейтинговой вот списка где по продуктам ощелачивающим да то я бы рекомендовала там с салатом и с авокадо допустим、uh -huh. да ну и опять-таки мера конечно то есть должна... опять-таки это не сыр наш любимый поскольку он, он тоже окисляется да, окисляет. да. да так что девочки вот так вот вино、да. и листик салата да на самом деле вы должны понимать что все продукты, которые окисляют,、э, они способствуют выработке、э, около 100 микро-миллиграмм、э, кислоты в день. А человек может переработать только лишь половину. да, то есть поэтому нужно быть очень осторожным. Вот мы любим там кофе, например, оно тоже имеет такую.、Э, uh -huh. А организм, когда ему не хватает минералов, он забирает эти минералы из костей, из зубов, да, то есть он пытается удержать. Его задача удержать, по-хорошему, баланс в организме. Поэтому мы теряем ценные минералы из наших、э, костей, что очень небезопасно для нашего здоровья. Мало того, удерживается лишняя вода, от которой все женщины там пытаются избавиться мочегонными, да, это средство. и лишний вес, опять же. опять-таки, да, потому что жировые клеточки к ним не могут быть выведены из организма, то что они окружены токсинами и кислотами, поэтому тут очень все так Непросто. Непросто, но все равно возможно в этом разобраться, поэтому остается пожелать вооружиться опять же лупой, <свят> лакмусовой бумажкой, таблицами, <свят> которые вот у нас здесь замечательно уже распечатаны.、Вот. И немножко попробовать пожить в таком режиме. Я уверяю, что понравится. Или уехать туда, <свят> на тот необитаемый островок, <свят> в долину реки. <свят> а, знаешь, я сегодня, кстати, очень интересно услышала фразу, что ты входишь в контакт с Высшим, многие молятся, что-то просят и, конечно же, во многих трактатах написано, что лучше молиться там в уединенном месте, да, в лесу, например.、А、лучше, когда этот лес находится на острове, когда лес и остров на гору еще подняться, то есть там вообще замечательно. А если еще на этой горе храм стоит, то вообще супер. То есть, например,、да, бесконечное. Бесконечное, бесконечно. да. Но мы находимся здесь и сейчас да, в да, городской да. жизни, поэтому можно это пробовать на нашем уровне и тоже достичь больших успехов. Да, я бы еще добавила, что вообще весь мир он из противоположностей, с антибодов состоит. Да, в данном случае мы говорим там щелочь и кислота, добро и зло, да, то есть хорошо, плохо. И, кстати, от нервов и переживаний организм тоже окисляется. На всякий случай так、да. скажу, поэтому искать гармонию и баланс между телом. душой, разумом, да, то есть、э, и микроэлементами, для, да, поскольку <laughs> будет полезно всем. Организм у нас все-таки большая <свят> химическая лаборатория. О, ну, да. да. Он очень интересно устроен. И было бы неплохо, если бы мы в нем разобрались и дружно с ним со существом были. На этой атомистической ночи так заканчиваем наша сегодняшнее общение, Аня. И я думаю, что встретимся на следующую пятницу и продолжим нашу беседу, затронем очередные животрепещущие темы. И, возможно, разыграем очередные призы. Спасибо. Да, вам тоже спасибо за внимание. Вечерние прогулки, прогулка с любимыми.